Этот день показался им столь коротким, что Минедем едва успел собраться на ночную стражу Стратопедоне. Минедем, не слушая возражений, посадил ее на плечо и побежал с ней вниз к набережной, нанял там лодочника и велел отвезти к северному концу города. Лишь после того он понесся в лагерь. Неутомимый бегун всегда поспевал вовремя. Усталая Таис сидела в лодке, глядя на прозрачную прохладную воду. В это время года Нил был особенно чистым. Может быть, грусть навеяли словами Недема о предчувствии их близкой разлуки. Голос воина был глух и печален, когда он рассказал Таис о письме, полученном Иоситеем от царя Агиса, в котором тот призывал его назад, в Спарту. Приход македонского царя Александра в Египет и покорение им этой страны неизбежны. Бессмысленно кучке спартанцев сопротивляться победителю персов. Отпадала и надобность в дальнейшем пребывании в Египте. Фараон — слуга жрецов, он отправился в Алефантину, а его казначей уже намекал Иоситею, что выплата денег скоро может прекратиться. Сатрап Дария тоже не давал никаких повелений. Страна сейчас в руках жрецов. «И ты должен уехать со своими?» — испугалась Таис. «Это неизбежно. Но как я могу расстаться с тобой? Лучше чаша каньона. Сильнейший яд». Таис положила палец на губы воина. «Не говори так. Хочешь, я поеду с тобой?» «Вернусь в Элладу». «Это выше всего, о чем я могу мечтать». Но спартанец замялся. «Что же? Если бы я возвратился домой после окончания войны, а то...» «Только ты никому не говори об этом. Мне, думается, будет война». «Против Эллинского союза и Александра?» хм, «Против кого же еще? Вы, спартанцы, отчаянно смелы и тупо упрямы, и кончите плохо. Но ты можешь остаться здесь, со мной. Кем? Конюхом, салмаах или плести венки? Зачем так жестоко? Подумаем, найдем выход. Есть еще время, и осетей поплывет не скоро, не раньше прихода Александра. Как жаль, что ты не можешь пойти к Александру. А, ты понимаешь, да, будучи спартанцем, которых он не любит, ты знаешь, он даже отверг имя Спарты на трофеи. Это преодолимо. Он мой друг. Твой друг? Да, конечно же, я забыл про Птолемея, но я должен быть со своими и в славе, и в смерти. Одинаково. Я понимаю, потому и не думаю, что ты пойдешь на службу к македонцам. Таис всю дорогу пыталась что-нибудь придумать для Минедема, но так ничего и не нашла. Наверное, от бессилия грусть все сильнее одолевала ее на коротком пути до дома. Как только Таис появилась среди персидских яблонь своего садика, Гесиона бросилась к ней с радостным воплем, и она обняла Афиванку как сестру. Прибежала и Клонария, ревниво поглядывая на рожденную змеей и стараясь оттеснить ее от хозяйки. Без промедления они заставили Таис улечься на жесткую скамью для массажа. Обе девушки принялись хлопотать, укоряя, что она совсем запустила себя. «Теперь придется возиться всю ночь, чтобы привести тело госпожи в должный вид», — говорила рабыня, умело орудуя бронзовыми щипчиками и губкой, смоченной настойкой корня брионии, уничтожающей волосы и восстанавливающей гладкость кожи. Гесиона в это время приготовляла ароматную жидкость с любимым запахом таис. ирисом и нейроном. Тонкоперистые листья нейрона с их острым запахом горьковатой свежести здесь, в Египте, можно было доставать в изобилии. В Элладе же они распускались только на короткое время, в месяце Эллафи болеоне